Послесловие к первой части в тылу. Заканчивая первую часть похождений бравого солдата Швейка в тылу, сообщаю читателям, что вскоре появятся две следующие части — на фронте и в плену. В этих частях и солдаты, и штатские тоже будут говорить и поступать так, как они говорят и поступают в действительности. Жизнь — это не школа для обучения светским манерам. Каждый говорит, как умеет. Церемонимейстер доктор Гуд — говорит совсем иначе, чем хозяин трактира у чаши палевец. А наш роман — не пособие для салонных шаркунов и не научная книга о том, какие выражения допустимы в благородном обществе. Эта книга представляет собой историческую картину определенной эпохи. Если необходимо употребить сильное выражение, которое действительно было произнесено, я без всякого колебания привожу его. Смягчать выражение или применять многоточие я считаю глупейшим лицемерием. Ведь эти слова употребляют и в парламенте. Правильно было когда-то сказано, что человек, получивший здоровое воспитание, может читать всё. Осуждать то, что естественно, могут лишь люди духовно бесстыдные, изощрённые похабники, которые, придерживаясь гнусной лжеморали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова. Несколько лет тому назад я читал рецензию на одну повесть. Критик выходил из себя по поводу того, что автор написал «Он высморкался и вытер нос». Это, мол, идет вразрез со всем тем эстетическим и возвышенным, что должна давать народу литература. Это только один, притом не самый яркий, пример того, какие ослы рождаются под луной. Люди, которых коробят от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни. И такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали. Они хотели бы превратить весь чешский народ в сентиментальных людишек, анонистов псевдокультуры типа святого Алоиса. Монах Евстахий в своей книге рассказывает, что когда святой Алоис услышал, как один человек с шумом выпустил газы, он ударился в слезы, и только молитва его успокоила. Такие типы на людях страшно негодуют, но ходят по общественным уборным читать непристойные надписи на стенках. Употребив в своей книге несколько сильных выражений, я просто запечатлел то, как разговаривают между собой люди в действительности. Нельзя требовать от трактирщика-палевца, чтобы он выражался так же изысканно, как госпожа Лаудова, доктор Гуд, госпожа Ольга Фастрова и ряд других лиц, которые охотно превратили бы всю Чехословацкую республику в большой салон, где все расхаживают по паркету, во фраках и белых перчатках. Говорят изысканным языком и культивируют утонченную салонную мораль. А за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату. Пользуясь случаем, сообщить здесь, что трактирщик-палевец жив, Он переждал войну в тюрьме и остался таким же, как был во время приключения с портретом императора Франца Иосифа. Прочитав о себе в моей книжке, он навестил меня и потом купил больше 20 экземпляров первого выпуска, раздал их своим знакомым и таким образом содействовал распространению этой книги. Ему доставило огромное удовольствие все, что я о нем написал, выставив его как всем известного грубияна. «Меня уже никто не переделает», — сказал он мне. «Я всю жизнь выражался грубо и говорил то, что думал, да и впредь так буду говорить. Я и не подумаю затыкать себе глотку из-за какого-то осла. Нынче я стал знаменитым». Его уважение к себе возросло, его слава зиждется на нескольких сильных выражениях. Это его вполне удовлетворяет. Если в ы предположим, точно и верно воспроизведя его манеру говорить — Я захотел бы тем самым поставить ему на вид, так, мол, выражаться не следует, что, конечно, в мои намерения не входило. Я, безусловно, оскорбил бы этого порядочного человека. Употребляя первое попавшееся выражение, он, сам того не зная, просто и честно выразил протест Чеха против всякого рода низкопоклонства. Неуважение к императору и к приличным выражениям было у него в крови. «Оттакац тоже жив», Это подлинный портрет Фельдкурата. После переворота он забросил свое занятие, оставил лоно католической церкви и теперь служит доверенным на фабрике бронзы и красок в Северной Чехии. Он написал мне длинное письмо, в котором угрожал, что разделается со мной. Дело в том, что одна немецкая газета поместила перевод главы, в которой он изображен таким, каким выглядел в действительности. Я зашел к нему, и все кончилось прекрасно. К двум часам ночи он не мог уже стоять на ногах, но без устали проповедовал и в конце концов заявил, «Эй, вы, гипсовые головы, я о т т а Кац, фельдкурат!» Много людей типа покойного б р е д ш н е й д е р а государственного сыщика Старой Австрии, и нынче рыскают по республике. Их чрезвычайно интересует, кто что говорит. Не знаю, удастся ли мне достичь этой книгой того, к чему я стремился. Однажды я слышал, как один ругал другого. «Ты глуп, как швейк». Лишь это говорит уже о противоположном. Однако, если слово «швейк» станет новым ругательством в пышном венке бранных слов, то мне останется только удовлетвориться этим обогащением чешского языка. Ярослав Гашек.